Глава седьмая. Владимир достаточно равнодушно относился к внешней атрибутике, но не мог не признавать ее важность в глазах окружающих. Так что сообщение о том, что титул герцога Померанского отныне принадлежит ему по праву, было приятно. Пусть пока это только титул, но раз его признали, то не за горами и тот день, когда он сможет прирезать еще один кусочек территории, к примеру. Атака юристов продолжалась... и теперь в шведской Померании ему принадлежало не два десятка, а почти полсотни владений. Владений в большинстве своем игрушечных, но тем не менее, да и признание титула герцога Померанского открывало новые горизонты в деле возвращения владений. Отпраздновать такое событие решено было большим приемом, и сияющая Наталья с очаровательной улыбкой и сияющими глазами радостно приветствовала гостей. Ваше Величество! Несколько чопорно поприветствовала она Елизавету. «Ах, оставь!» — отмахнулась та и расцеловала женщину в обе щеки. «Теперь ты практически августейшая особа и зови меня просто сестрой». Примечание. Было такое. Владительные особы часто обращались друг к другу, брат и сестра, даже не будучи родственниками. «Все верно. Титул герцога Померанского — заявка серьезная». Засмущавшаяся Наталья и раньше была с императрицей в неплохих отношениях. так что вскоре они щебетали о чем-то своем. Рюгин невольно услышал разговор. Это были детские болезни и проказы, загруженность мужей работой. Улыбнувшись, он отошел в сторонку, а точнее в сторонку отвел его Петр. «Герцог», — задумчиво сказал он, — «теперь все по-взрослому». «Брось, ты всегда будешь для меня старшим братом», твердо сказал ему Грифич. Поговорили немного на нейтральные темы, но видно было, что императора что-то гнетет. Ты понимаешь, что теперь твоя жена не может владеть поместьями. Раньше мог как-то закрывать глаза. Сам понимаешь, Рюгин и Вольгост — не настолько серьезные титулы и владения, чтобы ты что-то всерьез решал в европейской политике. Петр закусил губу и серьезно посмотрел на принца. «Понимаю», — медленно сказал тот. «Мы с тестем уже обсуждали этот вопрос, и я решил вернуть поместья в рот Головиных. Ну, а мне деньгами отдадут». «Я тоже этот вопрос обдумывал». «Да и не только я», – продолжил Петр Федорович. «Мы с дядей тоже обсуждали этот вопрос. Примещение. Имеется в виду двоюродный дядя Адольф Фредерик, в то время работавший королем Швеции. Кстати, по материнской линии он был дядей несостоявшейся Екатерине Второй. Он, конечно, власти почти не имеет. Примещение. Адольф Фредерик был хорошим человеком, но абсолютно бездарным королем. Настолько, что власти он практически не имел». «Но в этом вопросе они сошлись даже с оппонентами. Не всеми, конечно, но по большей части. Да и то, не томи!» — не выдержал Владимир. «Как ты смотришь на то, чтобы выкупить остальные земли княжества Рюгинского? То есть Штральзунд, Барт, Дамгартен и другие города с прилегающими землями? Знаю, что накопил ты немало». «Не хватит». «Мрачновато такую возможность упускаю», — ответил Грифич. «Знаю». и тайским болванчиком закивал пётр но будут еще деньги за поместье у головяных столько нет и они бы долго выплачивали так я тебе исканные заплачу мне головины потом вернут не к спеху часть своих поместьий в швеции отдашь королю ну и вестима контракты со мной на постой русских войск и прочее вот с последним хотелось бы разобраться с каменной физиономией сказал Рюгин. сам понимаешь что серьезных войск там тебе никто не даст держать «Сразу война начнется». «Понимаю», – стиснул зубы император, которого до раздражала ситуация со Шлезвигом, зависшая в воздухе. «Примечание». «Напоминаю, Шлезвиг является владением Петра, но исключительно как помещик дании а хочется, как самовластного владыки. Этот вопрос мы так решим, чтобы не подкопаться». «Вроде твоих войск на моей территории не будет, но будет договор и подготовленные магазины». «Примечание». Магазины-склады. Именно. Предложение не было благотворительностью. Швеция в настоящее время была не в лучшем положении. Несмотря на то, что в Семилетней войне она была на стороне победителей, экономика страны переживала скверные времена. Мало того, назревал очередной конфликт с Данией, исход которого вызывал в Стокгольме определенные опасения. Если за территорию, собственно, Швеции они не опасались, то вот за колонией была определенная тревога. При ближайшем рассмотрении ситуация оказывалась еще более интересной. Своей колонией Швеция не могла продать никому, кроме как Померанскому. Остальные претенденты были слишком слабы или враждебны, или... Разумеется, какие-то варианты были, но, скажем так, неважные. Так хоть шведы могли быть уверены, что территория не достанется врагам, да и деньги... Деньги в нужных объемах водились только в Ольга-Стоколиты. «Черт, черт, черт!» — выругался Петр... И рванул себя перевесь со шпагой, а затем и парадный камзол. Медленно опустившись в кресло, он закрыл лицо руками. «Но за что мне такое?» — со слезами в голосе сказал император. Печалиться было отчего. Дания потребовала нейтралитета княжества Рюген, обещая в противном случае закупорить Балтику. Примечание. Они могли это делать. Недаром была так называемая зундская пошлина». Проще говоря, вплоть до середины XIX века Иностранные корабли платили Дании за проход в Балтику. Географическое положение страны было такое, что она имела возможность заткнуть пробку. Петр хоть и хорошо относился к Грифичу, но такое соглашение посчитал для себя невыгодным. Пусть в это время и была накаленная ситуация, но, но все изменило начало войны с Турцией. Православные повстанцы на территории правобережной Украины вторглись на территорию Польши в погоне за отрядом конфедератов. Это дало повод для полноценного военного союза польских магнатов с Австрией, Францией и Турцией против России и ряда северных государств. Разворачивать полноценную войну на несколько фронтов никто не хотел, так что неожиданно оказалось, что нейтральный Рюген становится главным пунктом отсутствия боевых действий на Балтике, и в конце ноября договор о передаче земель был подписан. Он обошелся Грифичу значительно меньше, чем тот рассчитывал. Деньги вытрясли практически все, но хоть в долги не залез. Договор передавал земли не просто так. Он требовал нейтралитета княжества Рюгин. Только так можно было сохранить мир на Балтике. Учитывая, что служил герцог Померанский русскому императору, входя при этом своими владениями, пусть даже частично в Германскую империю, в настоящее время подконтрольную Австрией. В общем, самыми точными словами была фраза «все сложно». «Все было настолько сложно», что генерал Аншаф звание Петр вручил вскоре после получения титула герцога Померанского, отправился в Вену на переговоры. Не то, чтобы он блистал, как дипломат, но Владимира можно было назвать самым заинтересованным лицом в предстоящем конфликте. В конце концов, от способностей Гриффича как миротворца напрямую зависит само существование его новорожденного государства. Отправился с небольшой свитой. Те самые офицеры-свиты с деньщиками, такими же волчарами. Тимонией, Готлебом, до да секретарем и камер-юнкером Яковом Сирином. Последние свыше года провел в поездке по Сибири и сейчас был рад побывать в одном из самых блистательных городов мира. Семьей он пока не обзавелся, а на подъем был легок. «Да, принц, все перепроверено. Ульрика прусская». Юрген, выполнявший Урюгина функции контрразведчика, вручил Владимиру документы с пометками, и тот углубился в чтение. «Читать в тряской карете было не слишком удобно, но никуда не денешься». «Яша, глянь, это по твоей части», — протянул он один из листов секретарю. Через минуту раздался изумленный возглас и присвистывание. «Эк они обнаглели-то». «Что решать будем?» — поинтересовался Юрген. «Я по-всякому прикидывал, но до сих пор не понял. Проще пойти на ответные меры и уничтожить их, или же действовать, как полагается, через суд и прочее». «Давай-ка отложим этот разговор до конца переговоров», — решительно сказал попаданец. «Сам понимаешь, от их исхода многое будет зависеть». Молчаливый кивок, и документы убираются в шкатулку. Путешествие нельзя было назвать комфортабельным, и, пожалуй, верхом было бы не только быстрее, но и удобней. Но нельзя, багажа слишком много, да и работать с документами в карете худо-бедно все-таки можно. Однако работа работой, но заниматься гаданием было бесполезно. как их там примут в Вене, да проинструктируют ли посланника, бессменного Дмитрия Михайловича Голицына должным образом. Так что по большей части развлекались байками. Дорюгин да время от времени доставал свою флейту и музицировал. Но последняя редко мешала тряска. По большей части слушали рассказы Сирина о поездке, одновременно развлечения и своеобразный отчет. Ездил он с проверкой работы учебных заведений. Не зря же высылали замешанных в заговоре учителей. «Да многих кнутом драть пришлось», — рассказывал секретарь. «На бумаге все как положено, а на деле приходит учить детей пьяный, да еще и не каждый день. ну большинству внушений хватило, разве что парочку особо наглых под следствие отдал». «А мне тут шли слезницы от твоей жестокости», — засмеялся князь. «Я их подшить велел. Сам потом почитаешь. Да, может, дополнительному кому. Лети и через почту пошлешь». Посмеялись и продолжили на тему отвлеченную. Помимо инспекции, Яков искал людей, увлеченных историей и желающих оставить что-то после себя. Для этой цели Рюгин выделил ему дополнительные средства и поручил найти местных краеведов-любителей. «Да как ты и велел! Не столько деньгами прельщал, сколько переписка из твоей канцелярии да с Академией наук. Им лестно, что их письма будут читать люди-ученые, для самоуважения немало значит. Много нашел-то». «Порядком», — приосанился парень. Померанский улыбнулся. Яков ухитрился занять здесь примерно ту же нишу, что в реальной истории занял Даль. Такая поездка-инспекция с параллельным поиском историков-энтузиастов, записывающих местный фольклор, была не первой, так что он еще не знает, но в шляхетском корпусе готовится к выпуску книга русских сказок и былин под названием «Сказки Якова Сирина». Сказки эти будут многотомные, с упоминанием того, что собраны они трудами Сирина. Но у каждой сказки и былины будут ссылки, кто конкретно ее записал и где. С учетом того, как трепетно относились местные к возможности войти в историю, можно прогнозировать всплеск энтузиазма у краеведов. Правда, в данном случае на прибыль Рюгин не рассчитывал. Книги ожидались скорее убыточными. Так, 250 экземпляров, из которых 200 разойдутся по библиотекам учебных заведений, а еще 50 станут подарками для некоторых сановников, и отличившихся работников департамента образования. Ну а дальше видно будет. Останавливались в придорожных трактирах или гостиницах в городах по обстоятельствам. К великому сожалению Владимира, разбить привычный воинский стан на природе нельзя. И дело тут не только в том, что не Камильфо, но и в том, что вся земля поделена. Технически-то можно, но именно технически. Бывший Улан прекрасно знал, сколько проблем может принести такое решение. в гостиницах же Клопы, тараканы, блохи и вши были делом нормальным, привычным. Свита даже радовалась, когда обнаруживалось, что в гостинице по стоялом дворе имеются тараканы. Это означало, что не будет клопов. Попаданец в такие моменты только радовался, что насекомые всех видов его избегают. Нет, так-то достаточно чистенько, но все равно были насекомые, были. «Ой, княже, заели!» — скривил страдальческую физиономию Тимоня и стал очешать. лопыт да с блохами. Когда ж мы к вене -то приедем? Там-то хоть искупаться можно будет. Последнее было актуальной проблемой. Не напоминай. Мы скоро вонять будем, как местные. Свита завздыхала. К русским баням они успели привыкнуть, особенно бывалые вояки оценили работавших при банях костоправов и всевозможных бабок, с успехом заменявших докторов. Ну и чарка после бани казалась особенно вкусной.